До причала, где обычно стоит лодка Есина, 15 минут ходьбы. Последние пять я почти бегу, едва касаясь ногами земли. Мне очень хочется побыстрее удивить Алекса Гринблата. Заставить его расстаться с ценной суммой. Есин подходит для моего плана, как никто другой. Две минуты. Минута. Причал уже виден. Он отделен от самого посещаемого туристами форта. Скалы Дюпорт со смотровой площадкой, длинной крытой улицей и небольшой площадью. Несколько магазинчиков, торгующих открытками и сувенирами. Кооператив по изготовлению подделок из дерева, агентство недвижимости, головной офис в Лондоне. Два кафе, ведущие жестокую конкурентную борьбу за туристические кошельки. На площадь лучше не соваться. Таких площадей Алекс наверняка перевидал немало. Похожих друг на друга, вне зависимости от того, являются ли они объектом культурного наследия, охраняемым ЮНЕСКО или нет. Слава богу, что ЮНЕСКО еще не пронюхала о существовании есина и рыбы, которой он торгует, и не наложила квоту на его трюки со вспарыванием рыбьих животов. У меня есть шанс. Катер Хасана и Хакима на месте. К нему прилепилось еще несколько лодок, над которыми кружат полчища голодных чаек. И раньше их крики напоминали мне крики муэдинов, Сейчас же сходство особенно очевидно. Чайки везде. А запах рыбы, воды и гниющих водорослей норовит пробраться не только в ноздри, но и под одежду, под кожу. Знаю я эти штучки, знаю я этот запах, но готов ли к нему чистюля Алекс Гринблад? Он не выказывает никакого беспокойства, никакой брезгливости, даже когда под его подошвами начинают хрустеть вырванные жабры, выпавшие перья, ошмётки чешуи. Алекс предельно сосредоточен. Он не отстает от меня ни на шаг. Только в одном месте заметен просвет, не занятый нахальными птицами. Там и стоит лодка Есина. А спустя секунду появляется сам Есин. До этого он возился со снастями. Картинка достойная быть запечатлённой в настенном календаре магок январская. Самая востребованная страница. Фольклорный араб в фольклорном челне. Нефольклорные элементы, отсечены при ретуши. Привет из Магриба. Я испытываю облегчение, когда вижу на Есени потрепанные спортивные штаны и жилетку с множеством карманов. И штаны, и жилетка вступают в явное противоречие с челмой на голове. Но это даже хорошо. Никакой особой экзотики. Оставим туземные прелести туристам. К тому же мне не хочется казаться приятельницей Есина, Демонстрировать трогательное единение Запада и Востока. Что может быть пошлее? Максимальная сдержанность. Вот что от меня требуется. Максимально сдержанно я машу Есину рукой. Здравствуйте, Есин. Здравствуйте, мадам. Лодка Есина забита рыбой. Сегодня ее еще больше, чем когда-либо. Салака, Ставрида, Тунец. Их тела играют на солнце и поражают своим великолепием. Нет только сельди. Но сезон лова сельди еще не наступил. Ближняя к нам с Алексом Груда угрожающе шевелится. Осьминоги. Четыре маленьких и один побольше. «Как обычно, мадам!» «Как обычно, Есин!» «Как обычно» предполагает, что я спущусь в лодку и сама выберу рыбу. После этого Есин вспорит ей живот и... Может быть, Алекс Гринблат удивится настолько, что отвалит за содержимое живота энную сумму. Алекс стоит за моей спиной, а это означает определенную корректировку «как обычно». Можно, мой друг, тоже спуститься, спрашиваю я у Есина. Конечно, мадам. Есин подает мне руку, и я оказываюсь в лодке. После чего туда же спрыгивает Алекс. Есин отступает на корму, место для троих в середине маловато. Выбирайте рыбу, Алекс! командую я. Зачем? Увидите, можно выбрать любую. Абсолютно любую. Я не поклонник рыбы и морепродуктов. Неважно. Вы же хотели, чтобы я вас удивила. Выбирайте. Лучше вы. Нерешительность Алекса мне непонятна. Если это сделаю я, вы обвините меня в сговоре с продавцом и подтасовке фактов. Не обвиню. Хорошо. Все последующее происходит по давно отработанной схеме. Поискав глазами подходящий экземпляр, я останавливаюсь на тунце с руку длиной, с темно-синей спинкой, бледным брюхом и разводами у плавников. В затуманившихся глазах тунца стоят слезы. Меня они не разжалобят. Эту. Хорошо, мадам. Почистите ее? Как обычно, Есин. Рыбак подбрасывает тунца на ладони, затем укладывает на импровизированную разделочную доску. Кусок твердого темного дерева, прочно обосновавшийся между двумя скамьями, и начинает счищать чешую. Процесс занимает минут пять, причем Есин считает своим долгом развлечь нас разговором. «Мне приснился странный сон, мадам». «Странный?» Сон со значением. Сон со значением. Таких сложных построений еще не встречалось в примитивном французском Есина. Должно быть, он тайком занимается самообразованием. Нужно подарить ему франко-арабский словарь. Я видела его в библиотеке Доминика. Жалкий, пыльный, никем не востребованный. Есину уже он может пригодиться. Сломанные стрелы, змея, несколько кошек и вы, мадам, пестрая компания. Все дело в кошках, мадам. Я не могу сказать, что делали вы и что делали кошки, но это не очень хороший сон. Не очень хороший? Лицо и руки Есина скрываются в облаке рыбьей чешуи. Больше похожей на пелену снега или дождя. Я уже успела забыть, что где-то существует снег. Существует дождь. И мартовская жижа как лучшая декорация для эпического финала. Оставь меня в покое, идиотка. Что делали кошки в сне и сина? Что делала там я? Какое мне вообще дело до снов рыбного башка? От них можно было бы и отмахнуться. Если бы не сплетни и враки, которые распускают Хаким и Хасан. Есин не может рассказать мне свой сон в подробностях, потому что я пришла не одна. И значит, все дело в Алексе или все таки в кошках? Но ведь никогда раньше мы не вели разговоры о снах. Скорее бы он закончил чистить тунца. Я должен вас предостеречь, мадам. От чего? Я обеспокоена. Но не только и не столько словами Есина, а тем, как они смотрятся со стороны. Путанные символы, путанные окончания. Спасители мира при таком раскладе впадают в скуку и нигилизм первыми. Просто предостеречь. Вы должны быть осторожны. Нужно положить конец всему этому. И немедленно. Хорошо, я буду осторожна. Все как обычно, мадам. Есин вовсе не кажется успокоенным. Нож, обратной, зазубренной стороной которого он снимал с тунца чешую, подрагивает. Да. Неожиданно в лодку бьет волна. И чтобы удержаться, я хватаюсь пальцами за запястье Алекса, пытаюсь ухватиться и обнаруживаю пустоту. Алекс даже не подумал помочь мне. Такие мелочи, как волны и девушки, нуждающиеся в помощи, его не занимают. Тем более, что Есин уже вспорол рыбье брюхо. Я молю Бога, чтобы все прошло как обычно. Есть. Покопавшись по трахах. Есин извлекает на свет ключ. Не такой эффектный, какой была курительная трубка, но тоже заслуживающий внимания. Незатейливая бородка с двумя зубцами, узкое тело, но наконечник намотан на часть тунцовых внутренностей. Ее не разглядеть. Алекс присвистывает. «Это шутка!» Помедлив спрашивает он. «Нет». Отвечаю я. Фокус. Нет. Профессиональный трюк. Вы готовы раскошелиться? Я с трудом скрываю торжество. Выложить энную сумму. Так и не ответив мне, Алекс лезет в задний карман брюк за бумажником. Энная сумма, с которой он готов расстаться, составляет 10 евро. «А верхняя шкала, по которой вы оплачиваете удивление, максимум, он существует?» Алекс теребит десятку в руках. «Это и есть максимум». «Значит, мне удалось удивить вас по максимуму?» «Да». «Я должен отдать деньги вам или этому парню». «Рыба стоит намного дешевле 10 евро» и Есин не возьмет больше, чем стоит рыба. А ключ? Ключ входит в стоимость. Я терпеливо объясняю Алексу все то, что три года назад объяснял мне сам Есин. Пока я делаю это, Есин заворачивает рыбу в бумагу и помещает ее в пакет. Туда же отправляется ключ. А если бы вы выбрали другую рыбу? Алекс мгновенно становится похож на ребенка пристающего ко взрослым с вопросом «Куда по ночам девается солнце?» «Я получила бы что-нибудь другое». «Вы всегда что-нибудь получаете?» «Всегда». «А если бы рыбу выбирал я?» «Вы же не любите рыбу и морепродукты?» «И все же». «Я вас понимаю, Алекс». Когда я столкнулась с этим впервые, тоже подумала «профессиональный трюк, не иначе». И? О трюке речи не идет. Вы часто здесь бываете, Саша? Несколько раз в неделю. Иногда чаще, иногда реже. И ни разу не ушли с пустыми руками? Ни разу. Рыба не в счет. Ни разу. Хотите попробовать сами? Несколько секунд Алекс колеблется. Нет. У него нет и причин оставаться в лодке дольше. Оттолкнувшись от скамьи, Алекс спрыгивает на пирс. Он не оглядывается в полной уверенности, что я последую за ним, прихватив рыбный пакет. И я готова это сделать, но что-то мешает мне. Рука Есина, крепко перехватившая мою руку. «Подождите, мадам!» Понизив голос до шепота, говорит Есин. «Собираетесь рассказать о своем сне подробнее? Без свидетелей?» те Вот как это прозвучало. Неясно, понял ли меня Есин. «Человек, с которым вы пришли, мадам?» Рыбак старается не смотреть в сторону Алекса. «Он опасный!» «Для кого?» Подозреваю, что со стороны пирса мы выглядим дурацки, Араб и белая женщина, неожиданно ставшие заговорщиками. Рыбная фронда. Чтобы хоть как-то смягчить впечатление, я присаживаюсь на корточки перед осьминогами, четырьмя маленькими и одним побольше. Есин следует моему примеру. Для кого он опасен, Есин? Для вас. Для всех. «Значит, и для вас тоже?» Есин ненадолго задумывается. Похоже, такая мысль еще не приходила ему в голову. Лоб Есина собирается складками. Брови ползут к Рот приоткрывается. За ним поблескивают диковатые неровные зубы. «Я всегда могу уплыть!» Покончив с театральной паузой, говорит он. «Туда!» в океан. Это правда. В обществе тунцов, салаки и скумбрии, Есину ничего не угрожает. А в чем заключается опасность? Есин приподнимает щупальца осьминога и принимается сосредоточенно рассматривать его, как будто именно там заключены все ответы на все вопросы. Вопрос — А гипотетической опасности Алекса Гринблата не исключение. Этот человек опасный, мадам. Наконец до меня доходит, что Есин не сможет сказать мне больше, даже при желании. Проклятый языковой барьер, не позволяющий одному человеку приблизиться к истине, который обладает другой. Постскриптум. Не забыть в следующий раз, тюхати тиесину франко-арабский словарь. Хотя гарантий, что французская истина является по совместительству и арабской истиной, не существует. Держитесь от него подальше. Дружеский совет. Если невнятное истинание рыбака можно считать дружеским советом, явно запоздал. Никаких сожалений по этому поводу я не испытываю. Скорее, бесшабашную, почти истерическую веселость. Обещаю вам быть предельно осторожным, Есин! Я кладу руку на руку Есина, все еще держащего за руку осьминога. Можно ли считать щупальца руками? Пальцы Есина кажутся мне холодными, липкими, покрытыми слизью. Как можно принять их в сторону? Как можно поверить им? Есин врет. Водит меня за нос. Типично арабская, типично магрибская манера. И вообще, у Есина дурной глаз, дурной глаз. Хасан и Хаким не так уж не правы. А сон? Приходите одна, мадам. Приходите одна. И я расскажу вам свой сон. Мерзавец. Обязательно приду, Есин. Вы меня заинтриговали. Антриги! Вот как это прозвучало. Неясно, понял ли меня Есин. Этот человек опасный. Опасный. В какой-то момент мне кажется, что не руки, Есина, а семиножье щупальца обхватывают меня. Ощущения не из приятных. Оно заставляет вспомнить те дни, тот день, когда я была облеплена рыбьей чешуей. Бррр, гадость какая. Ни один ключ того не стоит. Ни одна курительная трубка. Побыстрее бы отрешиться от всего этого. И от Есина заодно. Алекс Гринблад, скучающий на пирсе в ожидании, кажется мне едва ли не избавителем, с которым можно общаться, не прибегая к помощи словаря. Я освобождаюсь от щупальцев, предварительно сунув в них мятую бумажку в 20 дирхам. Примерно столько стоит потрошенный тунец. Мне пора, Исин. Да, мадам. Помните, что я вам сказал? И приходите одна. Да, да. Я выскакиваю из лодки, как ошпаренная. Ничьей помощи мне не понадобилось. Завидев мои маневры, Алекс поворачивается на 180 градусов и быстрым шагом удаляется от края Пирса. Теперь мне придется бежать, чтобы нагнать его. Алекс такой же мерзавец, как и Есин. Меня окружают мерзавцы. О чем вы говорили с вашим приятелем? Спрашивает Алекс, когда я оказываюсь рядом. Ни о чем. Я заплатила за тунца. Вы ведь говорили обо мне. Что именно? Вы понравились туземцу. Почему я солгала? Чтобы не создавать спасителю мира лишнего повода для гордыни. Вы понравились туземцу, звучит зуба, стерто. Пол строки из замызганного путеводителя, да и только. Туземец сказал, что вы опасный человек. Это придает ситуации пикантность и заставляет воображение качать мускулы и вырабатывать адреналин. Мне показалось, что я не так уж ему понравился. Вы ошибаетесь, Алекс. Я никогда не ошибаюсь. Алекс Гринблат знает, что говорит. И ничего не забывает. О чем то подобном я уже думала за завтраком. Вот и сейчас он спрашивает меня. Так к чему арабам снятся кошки? И сломанные стрелы, и... И змея. Да. Я не успела выяснить. И меня не волнуют чужие сны. Ценное качество. А собственные? Я их почти не вижу. А если вижу, не могу вспомнить. И потом погрузиться в сон все равно, что погрузиться в темноту. Не обязательно. За закрытыми глазами всегда темно. А у меня сложные отношения с темнотой. В темноте я ничего не вижу. Так вы уникум. Алекс раздвигает губы в иронической улыбке. Не думаю, просто... Мои глаза не привыкают к темноте, как многие другие глаза. Такая вот особенность организма. И давно она у вас. С детства! Забавно. Теперь пришло время взглянуть на доски. Мы возвращаемся в отель. Куда же еще? Доски ведь хранятся там? Я могла бы провести Алекса другой дорогой, а вовсе не той, какой мы пришли. Лишь для того, чтобы он в полной мере ощутил всю прелесть сине белой эссуэйры. Ее крытых улочек, ее таверн. Где подают жесткое верблюжье мясо и вкуснющую рыбешку сибас, ее шероховатых обветренных стен с запахом туи, томариска и можжевельника и еще чего-то, что вовсе не нуждается в переводе. Как бы не так, Алекс Гринблат далек от поэзии маленьких портовых городов. Его не прошибешь. Самое ужасное, что я и сама начинаю думать об Эссуэре как об отстойнике, канализационном сливе, прибежище лузеров, которым остается только покачиваться на грязных волнах, гонять футбол на пляже, усеянном нечистотами, и коротать ночи в номерах сомнительных гостиниц. Что-то очень важное проходит мимо меня. Подозреваю, что это важное — И есть сама жизнь. Алекс молчит. Он молчит до самого отеля. Чтобы попасть к Доминику, нам нужно подняться на второй этаж, пройти по коридору в самый конец, снова спуститься на первый и снова пройти по коридору, заканчивающемуся тупичком с одинокой дверью. Там и находится жилище Доминика. Что-то вроде двухкомнатной квартирки. Одну комнату занимает сам хозяин, еще одну — его знаменитые доски для виндсерфинга. На ресепшене нет никого, кроме скучающей Фатимы, жены Наби. Фатиме чуть больше двадцати. У нее двое мальчишек-близнецов — Джамаль и Джамиль. Слишком беспокойных, чтобы их ждала судьба флегматичного Наби. Я знаю, кем станут Джамаль и Джамиль, когда вырастут. Ни Рональда и ни Рональдиньо. Хасаном и Хакимом. Фатима раскладывает пасьянс. «А где Доминик?» — спрашиваю я. «Хозяин ушел к себе». Бесконечный пасьянс Фатимы никогда меня не занимал. И цели, которые она преследует, раскладывая его, мне неизвестны. Карты, впрочем, тоже. Вместо традиционной колоды и традиционного набора мастей аккуратные квадраты из плотного картона. Каждому краю квадрата соответствует обрывок изображения. Отсюда, с противоположной стороны стойки, мне видна нижняя половина лошади и одинокий башмак, бабуш. Значит, где-то есть верхняя половина лошади и второй башмак. Фатима поворачивает один из квадратов, подгоняет его к соседнему. И на бледно-сиреневом фоне возникает силуэт дворца Бахия. Не тот, каким его обычно снимают для туристических проспектов. Первозданный. Просто дух захватывает. Мне стоило бы повнимательнее присмотреться к рисункам на квадратах. И я обязательно это сделаю. Но сейчас важен только Доминик и его доски. Кивнув Фатиме, я поднимаюсь по лестнице. Алекс следует за мной. Вот и площадка с зеркалом и стеклянным шкафом для забытых в номерах вещей. Чтобы пересечь ее, хватит и пяти секунд. Но мы задерживаемся еще на минуту. Все из-за Алекса. От его взора ничто не ускользнет. Он топчется возле шкафа, внимательно разглядывая его внутренности. «Вам не кажется, что что-то изменилось, Саша?» «Что там могло измениться, Алекс?» «Кое-чего не недостает. Напульсник, медальон, ремень, статуэтка Мерлин и статуэтка Будды. Музыкальная шкатулка тоже на месте. О чем мне толкует Алекс?» «Бритва». Голос Алекса звучит почти интимно. «Я не нахожу здесь бритвы». Опять бритва. Не далее, как сегодня утром, Алекс отправил ее в отставку, в почетную ссылку. И вот теперь разговор о ней зашел снова. «Странно». «Это и правда странно. Бритва пролежала за стеклом несколько лет» никем не востребованная. И вот теперь она исчезла. И дверца самого шкафа не закрыта на ключ, а всего лишь плотно прикрыта. Странно, странно, странно. Интересно, кому она могла понадобиться? Алекс никак не может оторвать взгляд от шкафа. Понятия не имею. Приличный человек не взял бы ее и даром. Приличный человек в понятии Алекса только один — он сам. А владелец бритвы, пришлый или нынешний, априори нелегальный иммигрант, гастарбайтер, раз в три дня со стервенением скребущей щетину. Насухо, перед расколотым, засиженным мухами зеркальцем от пудреницы. Пудреница досталась ему в подарок от шлюхи. Такой же дешевый, как и сам гастарбайтер. А из окна его комнадюнки виден лишь остров заброшенного цементного завода. Я скажу Доминику. Возможно, это он вытащил ее. Не бог весть какое предположение, но до сих пор мой толстяк не выказывал особого интереса к бритве. К тому же он бреется станками жилет а иногда не бреется вовсе. Ходит за рошем, бессознательно маскируя второй подбородок. Почему он? Алекс проявляет к заурядному событию повышенный интерес, акцентирует на нем внимание. И это тоже выглядит странным. Потому что второй ключ от шкафа есть только у него. Пойдемте, Алекс. Сколько отелей? перевидал в своей жизни Алекс Гринблад. Массу. Спасители мира в моем представлении являются самыми запойными путешественниками. Они коллекционируют страны так же, как мы с Домиником коллекционируем вещи из номеров. Где-нибудь в заоблачной высе, в башне из слоновой кости посредине Манхэттена, в замке посредине Шервудского леса, В хвостовой части дирижабля Италия, на корме линкора Тирпец, стандартное унифицированное человеческое жилье унизило бы Алекса Гринблата. Где-нибудь там, в одной из двух тысяч комнат, стоит огромный стеклянный шкаф со странами, которые Алекс осчастливил своим визитом. Засушенными, заспиртованными, заклеенными сургучом, запертыми в музыкальной шкатулке. Уф! И какие отели соответствовали разным возрастам Алекса? В наш он заглянул бы лишь случайно, в крайне сомнительном возрасте 21, переждать туман и на скорую руку перепихнуться с доодуре юной поклонницей оркестрика Гуэна Виста Соушал Клаб. Она утверждает, что уже курила сигары. Смех, да и только. Ах да. Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия. Я и забыла. Крайне сомнительный возраст 21 отменяется. Так же, как и крайне сомнительный возраст 27 и 33. И все последующие, до которых Алекс Гринблат еще не добрался напрочь законсервировавшись в своих 35. Надо бы вынести из холла пепельницы с окурками. Куда только смотрит Фатима. На дворец Бахия в обрамлении бледно-сиреневого. «Мы пришли», — говорю я, остановившись перед дверью Доминика и переводя дух. «Стучите», — командует Алекс. Но и без его понуканий... Я впиваюсь костяшками в слегка разбухшее от постоянной влажности дерево. Никакого ответа. Доминик, это я, открой. Он мог куда-нибудь уйти, замечает Алекс. Вряд ли. Он наверняка дома. За дверью по-прежнему тихо. Спустя минуту тишина начинает раздражать меня. Доминик, «Мы же договаривались, Доминик!» Шорох, шлёпание босых ног, покашливание. Слава богу, хоть какие-то подвижки. «Это ты, Саша?» «Ну, конечно!» Мне не нравится голос Доминика. Придушенный, хриплый, дрожащий, как осиновый лист. Загнанный. Он пропитан влагой, так же, как вход в его берлогу. Ничего хорошего ждать от этой влаги не приходится. С Домиником что-то не так. Это чувствуется и через дверь. Чёрт возьми, Доминик! Откроешь ты или нет? Покашливание переходит в сопение. Как будто Доминик пробежал марафонскую дистанцию и остановился в пяти метрах от финиша. Двигаться дальше он не в состоянии. Бедняга Доминик. Остается надеяться, что ему еще хватит сил повернуть ключ в замке. Мы пришли посмотреть доски, уламываю я Доминика. Я ведь говорила тебе. Дверь распахивается. Наконец-то. Дверь распахивается и передо мной предстает Доминик. То есть я понимаю, что это он, ведь никого другого здесь быть не должно. Перемены, произошедшие в Доминике за те несколько часов, что мы не виделись, разительны. Полнота, и без того его не красившая, теперь кажется болезненной. Щеки обвисли, глаза ввалились, по вискам струится пот. Губы запеклись и покрылись трупьями. Картина, открывшаяся мне, так неожиданно и так страшна, что я не в состоянии произнести ни слова. «Если бы мужем Фатимы был не Наби, а сам Доминик, я решила бы, что он потерял кого-то из близнецов, Джамиля или Джамаля. Или, вероятнее, их обоих. Доминик раздавлен, уничтожен. Он едва держится на ногах». «Что-то случилось?» — решаюсь спросить я. «Ничего, Все в порядке». Ты неважно выглядишь, Доминик. Сколько раз тоже говорил мне сам Доминик. И по гораздо более ничтожным поводам. Я же сказал, все в порядке. Это Алекс Гринблад. Представляю я стоящего за моей спиной Алекса. Он заинтересовался твоими досками. Прилетел сюда ради них. Ты впустишь нас? Доминик колеблется. Облизывает струпья на губах. Скребёт щетину на подбородке. Хватается за дверной косяк. Единственное, что заслуживает сейчас внимания, руки Доминика. Они перепачканы красным. Мне даже начинает казаться, это кровь. Наваждение длится секунду от силы две. Наличие крови объяснило бы все И ввалившиеся щеки и общую болезненность. «Твои руки!» «Пустяки!» Доминик сглатывает слюну. «Я перевернул банку с краской!» «Краска! Ну, конечно же! Кровь не может быть такой вызывающей, яркой, такой однозначной. Ее удел — приглушенность, ее удел — полутона. Я судорожно пытаюсь вспомнить, Как часто Доминик прибегал к помощи Красного? Все его работы я изучила до последнего мазка. Ничего убедительного на ум не приходит. Аквамарин? Да. Кобальт? Да. Охра? Да. Умбра? Может быть. Но кармин никогда не был определяющим цветом Доминика. Доминик всегда его побаивался. Всегда был осторожен с ним. И вот теперь, пожалуйста, перевернул целую банку. Сейчас не самое подходящее время для визита, Саша. Вымой руки и приведи себя в порядок. Так просто я не сдамся. Мы подождем. Не стоит. Разве что потом. Позже. Ситуация глупее не сыскать. Представляю, что думает она с Домиником Алекс. Специальный гость Алекс Гринблад, ради которого все и затевалось. Когда? Я готова к любому ответу. Приходите вечером, приходите завтра. Не самый шокирующий вариант. Рано или поздно я дожму толстяка. Так когда? Никогда выдыхает Доминик и с треском захлопывает дверь. «Вот ублюдок!» «Что это с ним?» Вяло интересуется Алекс. «Понятия не имею. Причуды гения». «Он грешил ими и раньше?» «Да нет. Доминик — милейший человек. Вполне адекватный». «Я вижу. Попытайтесь поговорить с ним еще раз, Саша». Я с тоской смотрю на дверь, волшебным образом увеличившуюся до размеров крепостных ворот. Такая играючи выдержит любой таран. А стенобитных орудий у меня под рукой нет. Я подожду вас в номере. Поговорите с ним. Я не уверена. Вам он откроет. Алекс делает ударение на первом слове. Уж поверьте. Он едва не добавил «спасителю мира», но вовремя ограничился психологом со стажем. Каждую минуту Алекс Гринблат открывается для меня с новой, неожиданной стороны. Я отдаю Алексу пакет с рыбой и с тоской провожаю взглядом его прямую спину. И снова сосредотачиваюсь на двери. «Доминик!» «Да!» Как и следовало ожидать, Доминик никуда не делся. Его сопение нестерпимо. К нему добавились хрипы и странное бульканье. Неужели весь этот обвал звуков вызван инцидентом с перевернувшейся банкой краски? «Я одна. Ты впустишь меня?» «Ты правда одна?» «Правда». Доминик прячет руки за спину, чтобы не смущать меня и себя заодно. В комнате царит страшный беспорядок. На полу валяется испачканная краской ветошь. Постель не убрана, стулья опрокинуты. И только библиотека, занимающая одну из стен, дышит спокойствием. Совершенно машинально я ищу глазами франко-арабский словарь. Это самый толстый том в библиотеке Доминика. Словарь на месте. Только его Софьяновый переплет еще больше посерел от пыли. «Что за представление ты устроил?» «Ничего я не устраивал». «На кого ты только похож?» «Да ладно тебе, Саша». «Я предупреждала тебя. Алекс очень заинтересовался тем, что ты делаешь. Не поленился и прилетел в наше захолустье». Я в сердцах машу рукой. «Как это понимать, Доминик?» «Мне нечего ему показать». «Что значит «нечего»?» «То и значит». «А доски?» «Досок больше нет». Смысл сказанного Домиником не сразу доходит до меня. Расписанных досок для серфинга не меньше 30, а то и 40. Они не могли разом исчезнуть. Они не могли оптом отправиться в прокат. Их гибель в огне тоже представляется мне проблематичной. В этом случае сработала бы пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация в нашем отеле всегда была на высоте. Обойдя Доминика, я направляюсь в комнату, которую до сегодняшнего дня занимали доски. И первое, что я вижу... Огромная карминовая лужа. Ее размеры поражают. Одной банкой дело явно не обошлось. Все остальное поражает не меньше. Пейзаж после битвы, да и только. Доминик не соврал. Досок больше не существует. Вместо них по всей комнате валяются обломки, осколки, щепы. Груда бесполезного дерева, еще недавно бывшего мечтами о Маракеше, Касабланке, Рабате. Рыбный рынок разрушен, тщательно выписанные тела женщин обесчещены и густо замазаны краской. Я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Кто мог сотворить такое? Такое синонима произошедшему так сходу и не подберешь. Даже рейда во франко-арабский словарь будет недостаточно. «Успокойся!» Голос подошедшего Доминика заставляет меня вздрогнуть. «Успокоиться?» «Ты кричала!» «Разве я кричала?» «Что это, Доминик?» «Ты же видишь!» «Нужно вызвать полицию!» «Полиция не поможет!» «Но...» Может быть, хоть что-то уцелело. Присев на корточки, я начинаю копаться в обломках, прикладывать их друг к другу. И это тоже разновидность пасьянца. Хотя, в отличие от и тьмы, мой никогда не сложится. Обломков так много, что ими можно было бы растапливать печь на протяжении нескольких дней, а то и недели. Если бы мы жили на севере. Но мы не живем на севере. От этого гипотетические поленья выглядят еще безнадежнее. Не стоит, Саша. Оставь это. Я не могу. Не могу так этого оставить. Оставь. Я сам их уничтожил. Сам. Слова Доминика настигают меня в тот самый момент, когда я безуспешно пытаюсь собрать лицо девушки с девятью жизнями. Девушка не марокканка. Европейкой ее тоже не назовешь. Такого сумеречно-золотистого цвета кожи не существует в природе. Я была без ума от доски с девушкой. Я сфотографировала ее первой и первой же вложила в конверт с письмом для знаменитого галериста Алекса Гринблата. О предыдущих восьми жизнях девушки мне неизвестно ничего. Что касается девятой, похоже, окончилась и она. Была насильно прервана. Прервана. Насильно. После чудовищного признания Доминика, комната уже не кажется мне обычной комнатой при отеле. Она стала местом преступления бору обклеивать вход в нее желтой лентой. Снимать отпечатки. Рыскать в поисках улик и вести пространные рассуждения о действиях серийного убийцы. Ничем не мотивированная жестокость и рациональность мотива. Вот что их отличает. От бойни, которая здесь произошла мутит. От лужи, занимающей середину комнаты, Тянет специфическим запахом крови. Ее так много, что хватило бы не на 9, на 99 жизней. А есть еще и другие жертвы. Девушку не воскресишь. И лучше не думать о ее последних минутах и об ужасе, обрушившемся на ее сумеречно золотистую кожу. Дополнительные подробности будут выяснены при вскрытии. Но уже сейчас общая картина ясна. Доминик — убийца. Самый настоящий маньяк. «Зачем ты это сделал, Доминик?» Прерывающимся голосом спрашиваю я. «Мне они надоели». Не слишком убедительно это прозвучало. «Но зачем нужно было разбивать их? Таким варварским способом!» «Мне они надоели». Хорошо. Если уж они тебе надоели, ты мог бы сделать так, чтобы они не попадались тебе на глаза. Я должен был сослать их в багажный отсек? У Доминика хватает сил отпускать сомнительные шуточки. Не обязательно. В конце концов, я. Я могла бы их приютить. Ты. А точнее, ты и твой дружок. Доминик совсем близко. Он нависает надо мной подобно горе, пологой, покрытой чахлым кустарником. Гигантские буквы на склоне составляют нетрадиционное марокканское «Аллах, Родина, Король». Совсем нет. Ты, ты и твой дружок. Еще мгновение, и он ударит меня на наотмашь. Или того похуже. После произошедшего с девушкой я уже ничему не удивлюсь. «Мой дружок. Отлично!» «Да-да-да». «Вот что я скажу тебе. Он мог бы стать и твоим дружком. Он мог бы многое для тебя сделать». «Да-да-да». «Он мог купить твою мазню». «Господи, неужели я сказала «мазня»?» Он отвалил бы тебе денег, приличную сумму. Да, да, да. И ты расширил бы отель. Чего только не пролепечешь, когда перед тобой маячит огромная, дурно пахнущая туша. Для расширения отеля понадобилось бы не одна сотня тысяч баксов. А Алекс не заикнулся даже обшивом центе. Да и собирался ли он вообще покупать доски? «Да-да-да», — да. не меняет интонации Доминик. Он не слушает меня, не слышит. Его «да-да-да» лишено какой-либо осмысленности. Оно призвано заглушить все мои выкладки, все призывы, все попытки наладить нормальный цивилизованный диалог. «Замолчи, пожалуйста! Не выдерживаю я!» «Хорошо». «Ты поступил неразумно, Доминик!» «Я поступил так, как посчитал нужным!» «Ты очень, очень меня подвел. «Лучше бы я не говорила этого!» Доминик пятится назад. Обломки досок хрустят у него под ногами. Оказывается, в дальнем углу комнаты и уже оттуда принимается разглядывать меня. «При чем здесь ты, Саша? Произносит он после недолгого молчания. Ну как же? Ведь это я. Я пригласила сюда этого парня. Я рассказала ему о том, какие необычные, какие удивительные вещи ты делаешь с досками для серфинга. И про то, что ты потрясающий художник. Про это я тоже не забыла упомянуть. А ты? Ты все разрушил. Выставил меня полной дурой. Ты из-за этого переживаешь? Из-за того, что я выставил тебя дурой перед каким-то индюком? Перед недоноском? Он прав. Именно из-за этого я и переживаю. Истина, как и любая застегнутая врасплох истина, выглядит почти непристойно. Ненависть к Доминику проведшему сеанс разоблачения, вспыхивает мгновенно. А он еще имел наглость сделать мне предложение. Этот трус, этот жердяй, этот мешок с удобрениями. Мазила, неудачник, грязная свинья. «Ты ошибаешься, Саша!» — хрюкает грязная свинья. «Ты очень сильно ошибаешься!» Нам не о чем больше говорить, Доминик. Ослепленная ненавистью, я делаю то, что не должна была делать ни при каких условиях. Я пинаю обломки, топчу ногами лицо девушки с девятью жизнями, от которой еще недавно была без ума. «Ты все разрушил! Разрушил!» Доминик никак не реагирует на мою ярость. Он стоит в углу комнаты с опущенными плечами, опущенной головой. Краска на его руках изменила цвет. Теперь она вовсе не такая яркая, какой была в начале. Наверное, то же самое происходит и с кровью, когда кровь становится воспоминанием. Задерживаться здесь дольше не имеет смысла. Я не жду, что Доминик окликнет меня, но он окликает. «Саша!» «Я пришлю Фатиму. Она все уберет». «Это ты все разрушила, Саша! Моя жизнь!» «Твоя жизнь — дерьмо!» «Дерьмо!» «Ле мэрт» в чистом виде. Без всякого вкрапления «ля мух». «Я торжественно провозглашаю это у входной двери» прежде чем захлопнуть ее за собой. Что бы ни сказал сейчас Доминик, ответа я все равно не услышу. А все его слова, отскочив от дерева, к нему же и вернутся. «Алекс должен ждать меня в номере». Так было условлено. Вместо этого я застаю его у стойки. Он о чем то оживленно болтает с Фатимой. Флиртует с Фатимой. Чёрт возьми. Уж не ревную ли я? Фатима тоже хороша. Никакой пресловутой восточной сдержанности. Никакой пугливости. Круглое голое лицо смеется, Круглый голый рот приоткрыт. И наказание за вольность не предусмотрено. Марокканцы чрезмерно либеральны со своими жёнушками. Рано или поздно это вылезет им боком. Я всегда считала Фатиму красавицей, достойной лучшей участи, чем быть женой повара при отеле. Но теперь могу с уверенностью сказать, здесь ей самое место. Что успел сказать ей Алекс? Что-то забавное. Она снова улыбается, прикрыв ладонями подбородок. Их тыльная сторона украшена татуировками из хны. Это может впечатлить кого угодно. Алекс тоже попался. Не потому ли он лезет в карман за портмоне и вынимает оттуда очередную десятку? Просто наблюдать за этим выше моих сил. «Фатима!» — окликаю я девушку. «Зайди к хозяину». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». «Отнеси Наби рыбу и отправляйся к Доминику». Ни на чём неоснованная, никчёмная ревность заставляет меня совершать одну глупость за другой. Я зачем-то повысила голос на Фатиму. Зачем-то разговариваю с ней, как с прислугой, хотя мы всегда были на равных. Женщины, помогающие мужчинам справляться с делами. «Рыбу?» — удивляется Фатима. «Где пакет?» — спрашиваю я у Алекса. «Разве вы не видите?» «Все правильно. Я давно приметила и пакет. Он стоит в ногах Алекса, слегка завалившись на бок. Прежде чем пакет перекочует к Фатиме, необходимо изъять из него ключ. Это я и делаю, затратив на это чуть больше времени, чем следовало бы». Простые механические движения призваны вернуть мне покой и равновесие. «Какая муха вас укусила!» «Интересуется Алекс, когда мы остаемся одни?» «Набросились на бедную девушку?» «Вы должны были ждать меня в номере!» «А теперь бросаетесь на меня!» «Что-то произошло?» «Пока не знаю!» «Фатима вас удивила?» «С чего вы взяли?» «Вы отдали ей десятку. Я видела». «Это внеплановая десятка. Я просто купил у нее одну вещь». «Какую же?» Вместо ответа Алекс перегибается через стойку и собирает плотные кусочки картона, оставленные Фатимой. Мимо меня проплывают обе половины лошади. И оба бабуша. И дворец Бахия. Я купил у нее карты для арабского гадания. «И вы уже знаете, как ими пользоваться?» «Конечно. Это несложно. Я научу и вас». В руках Алекса карты преображаются. Теперь они кажутся мне старинными, едва ли не раритетными. Десять евро за такой подарок судьбы — сумма явно недостаточная. Четырем сторонам каждой карты соответствуют половинки четырех предметов. Лампа, кальян, дворец. Это бахия. Все может быть. Персонификация предметов в данном случае меня не интересует. Только символика. Лошадь. Полумесяц со звездой. Кошка. Верблюд. И так далее. Всего 20 карт. Укладываем по 5 карт в ряд. Получается четыре ряда. И смотрим, какие из половинок совпали. Их месторасположение значения не имеет. Они могут совпадать и сверху, и снизу. Важно, чтобы карты были соседними. Цельный рисунок даст нам ответ. Какой же? Полумесяц. Исполнение желаний. «Змея. Наличие врагов». Лепешка, Застой в делах». «Раскрытая книга. Их расцвет». Как видите, все очень просто. Действительно просто. А что означают бабуши? Что такое бабуши? Туфли или башмаки. Как вам больше нравится? А, дорогу, конечно. Не самый сложный символ, не самой сложной трактовки. Мне кажется, Фатима продешевила. Нисколько. Так что случилось с вашим другом? Несчастье. Сказать сейчас о том, что доски с картинами уничтожены, означает выставить себя не только полной дурой, но и обманщицей, сраной мистификаторшей. Несчастье. Или, скорее, форс-мажор. Вот как. Досок больше нет. Этот идиот... Ваш приятель? Деловито уточняет Алекс. Да, этот идиот, мой приятель, разбил их в щепы. Ни одной не осталось. Не знаю, что на него нашло. Полное помрачение сознания. Не иначе. Вопреки ожиданиям, Алекс никак не реагирует на мои слова. «Мне очень жаль, Алекс. Вы приехали напрасно. Даже тень на его лицо не упала. Вот проклятие!» «Совсем не напрасно, Саша!» «Но почему? Почему в его устах это снова не выглядит комплиментом?» Элементарным знаком внимания симпатичной женщине или нет? Женщине с изюминкой или нет? Женщине-владелице ключа, поднятого со дна Атлантического океана. Во-первых, я получил чудесные карты. Во-вторых, чудесное письмо. И, наконец, вы, Саша, этого больше, чем достаточно. Я слишком расстроена, чтобы вовремя заметить странности, происходящие с Алексом Гринблатом. Точнее, их можно отнести к странностям, которые происходят со мной. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас улыбка Алекса начинает воспроизводить саму себя. Почковаться. Делиться. Через короткий промежуток времени я уже окружена чистоколом улыбок со всех сторон. Отсюда не вырвешься. Лучшего материала для мышеловки, чем улыбка Алекса, не найти. Я закрываю глаза и тотчас же снова открываю их. Все в порядке. Вот он, Алекс, в единственном экземпляре. И что гораздо более важно, его смеющиеся губы в единственном экземпляре. Должно быть... Именно такими подвижными, гутоперчивыми губами были наделены испанские и португальские миссионеры, обратившие в католицизм целый континент. Вы как будто совсем не расстроены, Алекс. Я и вправду не расстроен. Хотите, отправимся куда-нибудь вечером? Хочу. Я провожу вечер в одиночестве. Подготовка к нему занимает всю вторую половину дня. Я так ей поглощена, что вспоминаю о Доминике и обо всем случившемся всего лишь два раза. Первый. Когда нахожу под дверью небольшой конверт с жирным пятном в левом нижнем углу. Никаких вкладышей в нем нет. За исключением проклятого кольца, которым прямо перед моим носом поигрывал вчера Доминик и которая, как мне казалось, было удачно сплавлено Наби. Но вот теперь оно снова вернулось ко мне. Проследить путь кольца не так уж сложно. Честный парень Наби сунулся с ним к Доминику, а Доминик отфутболил его ко мне. Да еще наверняка снабдил Наби конвертом. Интересно, это случилось до или после бойни? Выяснять у меня нет желания. Я засовываю кольцо и конверт в ящик стола, вынимаю из пакета ключ и отправляюсь с ним в ванную. Ключу просто необходимо пройти обряд очищения от рыбий и требухи. К тому же она начинает явно подванивать. Запах не резкий, но он уже перешиб запах кухни, идущий от конверта. Конверт успел побывать на кухне у Наби. Отсюда и пятно. Под напором воды головка ключа обнажается, и я испытываю легкое разочарование. Она совсем не такая, какой я втайне желала бы увидеть ее. Голова единорога, вишну, медитирующий под священным деревом баньян, женщина-ящерица, как проматерь сущего, воплощенное в геометрии число 21, как знак совершенства. Ничего этого нет и в помине. Даже завалящий масонский символ мне не обломился. Головка ключа унизительно банальна. Овал или неправильный круг. Все ключи в нашем отеле имеют сходную форму. На переоснащение электронными – У Доминика никогда не хватало денег. Я кладу ключ на край раковины и тотчас же забываю о нем. Новая, совершенно нелепая мысль посещает меня. Прежде чем отправиться на свидание с Алексом, вопреки всему, я смутно надеюсь, что это свидание, не мешало бы побрить ноги. И кое-что еще. О боже! Если бы я бежала в Марокко с японских островов и, по определению, была бы японкой, то зеркало в ванной отразило бы широкий рукав кимоно, прикрывший смущенное хихиканье. Но в зеркале я вижу только русскую. Она не сумела ни покорить, ни удержать ни одного мужчину. И нет никаких предпосылок, что бритые ноги И кое-что еще сумеет переломить ситуацию. Откровенно говоря, дорогая, мне совершенно наплевать. Нечто подобное говаривал Ред Батлер Скарлетт Ухара. Цитата номер один в мировом кинематографе. Алекс Гринблат знаком с ней, наверняка. Я русская. Я все еще русская. Несмотря на въевшийся в кожу загар, несмотря на заметно, но не кардинально посветлевшие на южном солнце волосы, глаза, наоборот, стали намного темнее. А у краешков губ... У краешков губ появились морщинки. Как долго я не рассматривала себя в зеркале? Три года. Столько же времени меня не волновала небритость ног потому и станком я не разжилась. Ха-ха. Станок можно было бы одолжить и у толстяка. И это второе воспоминание о Доминике. Не хочу больше думать о нем. Не хочу. Станок и два лезвия к нему обнаруживаются в стеклянном павильончике напротив отеля. У Джумы, брата Фатимы, оптового торговца. Ассортимент павильончика не поражает разнообразием. Сигареты, брелки для ключей, магнитные нашлепки на холодильник. Обычно это верблюды в фесках с надписью «Кока-кола». Прокладки, зубная паста, просроченное бисквитное печенье, фисташки в пыльных пакетиках и огромное количество бутылок с питьевой водой. Торговля водой идет особенно бойко. У Джумы я покупаю прокладки. А теперь добавился еще и станок с двумя лезвиями. Я полна решимости явиться на свидание с Алексом во всеоружии. Я все еще пребываю в заблуждении, что это свидание. Хотите отправиться куда-нибудь вечером? Хочу. Хочу. Ключевое слово. Его можно трактовать как угодно. Вот только время, когда наступит «хочу», Алекс не уточнил. Заодно не мешало бы узнать, когда начнется и сам вечер в понимании Алекса. 6. слишком рано. Если я постучу в его номер в шесть, он точно запишет меня в нимфоманке. Плюс бритые ноги и кое-что еще. 7 выглядит предпочтительнее. В семь я сойду за скучающую интеллектуалку в поисках собеседника. Плюс бритые ноги и кое-что еще. Еще один добавленный час окружит меня легким ореолом любительницы приключений. А до девяти? До девяти можно и не дожить. И будут ли в девять мои ноги такими же гладкими, как сейчас? Нужно было воспользоваться эпилятором но эпиляторы в забегаловке джумы не продаются. Перебрав все возможные варианты, я останавливаюсь на половине восьмого. Все еще интеллектуалка, но и любительница приключений тоже. Именно в полвосьмого я тихонько стучу в номер Алекса, чтобы получить в ответ надменную тишину. Тук-тук. Я не верю своим ушам. Тук-тук. Я не верю своим глазам. Тук-тук-тук. Он обманул меня, поганец, сукин сын. Никченое шелковое платье сразу же начинает сжать мне в плечах. Никчемная шаль удавкой затягивается на шее. Никчемная сумочка для коктейля. веригами повисла на сгибе локтя. Я вот-вот свалюсь со шпилек, купленных в гостином дворе четыре года назад. За это время шпильки успели выйти из моды и снова зайти в неё с черного хода. К Алексу Гринблату с черного хода не подберёшься. «Алекс?» — просительно блею я. «Алекс, вы там?» Глаз вопиющего в пустыне. Если вы там и не открываете, то знайте. Вы, сукин сын, поганец, дерьмо. Ле со смаком произношу я. Следом за Ле выплывает лямух. Теперь они идут ноздря в ноздрю. Быстрым аллюром. Хвосты развиваются, гривы спутаны. Кто бы мог подумать что в моей душе эти кобылки выступают дуэтом. И одна уже неотличима от другой. Я не влюблена. Но мне очень хочется влюбиться. Тем более теперь, когда я наконец-то побрила ноги. Не пропадать же добру. Первые несколько шагов на шпильках даются нелегко. Но до лестницы я дохожу в сносном темпе. Не быстрый аллюр, но уже кое-что. Алекса нет ни в холле, ни на ресепшене. И слава богу, что нет. Я пока еще нахожусь в часовом поясе интеллектуалок, отличающихся тем, что никогда не устраивают пошлых бабских сцен. А меня так и тянет закатить сцену. Или курнуть травы. Или напиться. Или... Совершить какую-нибудь вселенскую глупость, воспоминания которой будут согревать меня в почтенном возрасте Шахман петит в ей. Воспоминания отличное топливо, только они никогда не заканчиваются. А если угли начинают тлеть, в загашнике всякий раз найдется парочка сухих поленьев с любовными отметинами, сколами от преданной дружбы и пустотами, забитыми сувенирной продукцией стран Карибского бассейна с полуистлевшей куклой Вуду во главе. Она так и не пригодилась. Парочка сухих поленьев, и дело сделано. Огонь снова весело гудит в топке. Единственная опасность, подстригающая всех, кто греется у открытого огня воспоминаний, можно угореть.